Эпилог Ф104, я научился видеть гигантскую змею, свернувшуюся кольцами вокруг земного шара. Она проглотила свой собственный хвост и тем самым уничтожила полюсы. Исполинская рептилия смеется над всеми противоположностями. Да, постепенно я стал различать ее контуры. Противоположности, доведенные до предела. начинают напоминать друг друга. Максимально отдаленные предметы, продолжая двигаться в разные стороны, незаметно переходят к сближению. Этому научили меня магические кольца змеи. Тело и дух, чувственное и интеллектуальное, внешнее и внутреннее, тоже должны были сойтись в некой точке. Где-нибудь над земной поверхностью, чуть выше белой змеи облаков, опутавшей планету. Меня всегда интересовали лишь края, пограничные зоны тела и духа. Заглядывать в глубины я не любитель, пусть этим занимаются другие. Глубины слишком вульгарны, слишком мелки. Что находится на самой кромке края? Скорее всего, ничего». Лишь нарядная бахрома, свешивающаяся в пустоту. На земле человека прессует сила гравитации. Она таскает на себе тяжелую шубу из плоти, обливается потом, натужно бежит, наносит неповоротливые удары, с трудом и невысоко подпрыгивает. Но иногда, сквозь черную пелену усталости, мне доводилось видеть радужные вспышки цвета, которые я прозвал восходом плоти. На земле человек иссушает свой разум изысканиями, словно пытаясь улететь в бесконечность. Он неподвижно сидит за столом и подбирается все ближе, ближе, ближе к обрыву духа, рискуя сорваться в бездну пустоты. Временами, хоть и очень редко, духу тоже удается разглядеть в мгле зорницы собственного восхода. На эти два вида прозрения не гармонируют друг с другом. В них нет ничего схожего. Ни разу, предаваясь физическому действию, не испытал я пугающе холодного удовлетворения, которое приносят интеллектуальные искания. Ни разу, увлеченный работой разума, не ощутил я жаркого дыхания самозабвенной черноты телесного бытия. И все же точка соприкосновения наверняка существовала. Вот только где? Обязательно есть зона, где движение, достигнув апогея, становится неподвижностью, а статичность превращается в движение. Стоит мне начать бешено размахивать руками, и я тут же потеряю частицу своей интеллектуальной крови. Стоит мне хоть на миг задуматься перед нанесением удара, и он не поразит цели. Я был уверен, что где-то обретается принцип более высокого порядка. примиряющий эти полюса и сводящий их воедино. Имя ему смерть. В этом я не сомневался. Но я привык воспринимать смерть слишком мистически. Я забыл о самой простой, физической ее стороне. А ведь земля плотно окутана смертью. Высшие слои атмосферы, где уже нет воздуха, взирают сверху на нас, ползающих по поверхности и привязанных к ней физиологическими условностями нашего собственного бытия. Там, наверху, властвует чистая, беспримесная смерть. Но человека она поражает крайне редко, ибо та же физиология не пускает его подняться ей навстречу. Если бы мы могли взлететь туда без защитных приспособлений, то моментально бы погибли. Для того, чтобы выжить, войдя в соприкосновение с космосом, человеку нужна особая личина — кислородная маска. Дух и разум привыкли парить в этих безвоздушных высях, но взять с собой тело мы не можем, оно там не выдержит. Полеты одного духа совершенно безопасны, им не дано заглянуть в лик смерти и всякий раз дух разочарованный и неудовлетворенный вынужден возвращаться в свое телесное жилище странствие души не способны привести к заветному единству духу и плоти необходимо отправиться в полет вместе иного пути нет когда я пришел к этому выводу я еще не знал о существовании змеи зато мой разум был отлично знаком с небесными вершинами. Мой дух взлетал выше любой птицы, не страшась кислородного голодания. Он вообще не испытывал потребности в кислороде. Ох уж этот дух! Как смеялся он над жалким кузнечиком тела, способным только на низенькие скачки и никогда на взлет. Помню, как забавляло меня это жалкое копошение в траве. Но кое-чему, оказывается, можно научиться и у кузнечика, Со временем я стал жалеть, что не беру тело в свои полеты, оставляя его на земле в тяжелой клетке мышц. И вот однажды я захватил тело с собой. Мы оказались в баракамере для предполетных испытаний. Пятнадцать минут я проходил денитрификацию, то есть вдыхал стопроцентный кислород. Тело с изумлением обнаружило, что помещено в ту же среду, куда каждую ночь погружается дух. неподвижность, прикованность к креслу, необходимость решать непосильную задачу. Для духа испытание было несложным, ведь он привык к головокружительным высотам. Но тело оказалось в подобных условиях впервые. Я вдыхал кислород. Маска то прильнет к ноздрям, то отпрянет. Дух тем временем вел разговор с плотью. Послушай, говорил он. «Сегодня ты вместе со мной. Не двинувшись с места, ты вознесешься к наивысшим из доступных мне пределов». «Ничего подобного», — надменно отвечала плоть. «Раз я отправляюсь в путь с тобой, значит, как высоко бы мы ни взлетели, ты все равно останешься в моих границах. Ты не можешь этого понять, потому что все твои предыдущие полеты происходили над письменным столом». но я не придавал значения этой перебранке. Так или иначе, мои тело и дух отправились в путь вместе, при этом не сдвинувшись с места. Воздух всасывался небольшим отверстием в потолке. Я почувствовал, как понижается давление. Неподвижная барокамера имитировала ощущение набора высоты. Десять тысяч футов. Двадцать тысяч футов. Вроде бы ничего вокруг не изменилось, но камера с неистовой силой рвала путы земного притяжения. Кислорода в помещении почти не осталось. Очертания обыденных предметов стали таять. На 30 тысячах футов меня накрыла тень чего-то невидимого. Я стал раззевать рот, как вытащенный из воды рыба. Однако цвет ногтей был в порядке. Посинение, верного признака кислородного голодания, пока не наблюдалось. «Не испортилась ли маска?» – забеспокоился я и покосился на шкалу регулятора. Нет, все было в порядке. Стрелка качалась в такт каждому моему вдоху. Значит, кислород по шлангу идет. Просто газы, которыми наполнено тело, начали пузыриться, отчего и возникло ощущение удушья. До этого момента я сохранял спокойствие, довольный тем, что мои дух и тело переживают совместное приключение. Я раньше и не представлял, что можно переноситься в пространство, не трогаясь с места. Сорок тысяч футов. Дышать все труднее. Но дух и тело крепко держатся за руки. Вместе они лихорадочно ищут, не осталось ли где-нибудь хоть немножко воздуха, пусть самая малость. Нашли бы, проглотили одним глотком. Моему духу и прежде доводилось знаться со страхом и тревогой. однако он впервые столкнулся с недостачей основного жизненного элемента, который всегда поставлялся телом автоматически. Я попробовал затаить дыхание и сосредоточиться, создать физические условия для работы мозга усилием воли. И тут дух задышал вновь. Нехотя, словно идя на неизбежный компромисс. 41 тысяча. 42. Сорок три. Я чувствовал во рту стойкий привкус смерти, присосавшийся мягким и теплым осьминогам. Я много мечтал о гибели, но не о такой, похожей на обволакивающую темную субстанцию. Все время мозг напоминал мне «Не бойся, это тренировка, ты не умрешь», но неорганическая игра, происходившая в моем теле. Дала мне возможность воочию увидеть смерть, таящуюся над поверхностью планеты. Внезапно я сорвался в свободное падение. На высоте 25 тысяч вышел из штопора, снял маску и испытал резкий приступ гипоксии. Перепод давления отозвался оглушительным гулом в ушах. Камеру заволокло белесым туманом. Тест я прошел. Получил розовую карточку, свидетельствовавшую, что я годен к полетам. Отсюда было уже рукой подать до момента, когда я смогу выйти к рубежу, где смыкаются внутреннее и внешнее, где входят в соприкосновение кромка души и кромка тела.